На мой взгляд, здесь э, шла речь, и речь идёт, по-моему, именно о командной игре, где каждый каждый житель этого необитаемого острова, член команды, от которого зависит, но ну, если не всё, то очень многое. И когда было предложено отказаться от э, двух команд, то есть расформировать команды, э, На мой взгляд это было верное решение, и тогда бы команда бы подобралась именно та, которая с и работала бы на команду. Каждый бы участник работал бы на команду в первую очередь и в последнюю очередь на себя. Саша стоял за команду, и именно поэтому я проголосовал против него. Я попытался объяснить свою позицию, может быть пытался объяснить, в чем, на мой взгляд, была фишка. Ты предлагаешь принять объем команды. Чертная команда такая, но если я зачту, будет правильным, я всегда свою команду расширяю. В гибкой позиции тебя можно легко обвинить по неверности. А я просто задал тогда вопрос насчет, э, можно ли увеличить э, число команды, если... Формально нет, а отказавшись вообще от понятия команды, неформально, всё можно. по Вы немножко дёгте бочку мёда. Я не понимаю, почему все так вообще наседают каждого ясного Сашу. Потому что, смотрите, у нас были совершенно формальные правила. Пять человек бьют всех, э, тех, кого меньше. Саша активно собрал шесть человек. И эти же шесть потом стали обвинять Сашу. Ведь в том, что он был ответственен. Он сказал, да, это моя команда, и, да, я за неё болею. То ли я ничего не понимаю, то ли мы все такие синтонные стали. Я поясню. Я каждому в руке могу дать пистолет и объясняю: пистолет стреляет, причем смертельно. Ну как ты хорошо, я говорю: пистолет может стрелять. А ты сказала: пять человек бьют. Ты не сказала: могут ударить. Ты сказала: бьют. То есть тебе дается право воспользоваться этим. Замечательно. Ну как только они нарушили это правило, тогда почему то всё так же легко? Нельзя было сделать следующий шаг? И сказать, если мы забыли пять человек, мы хотим иметь 10 человек на острове. Да, а да, это правило будет... не важно. Странно ваше как. Да. А, а, а это то в Понимаете, насколько я понимаю. Вит, я поясню. Если я в четверке, я не могу говорить, наплевать мне на права вашей пятерки. Это не мое право. Но если я в пятерке в шестерке, мое право не стрелять. Я могу стремиться. Силы есть а стрелять не буду. Это мое право. Своими и правами можно пользоваться и не пользоваться. Могу копать, могу не У меня такой вот вопрос, скорее всего, обитательный вот, момент. Может быть, у меня никто из этого Насколько я понял, основная борьба, так сказать, за остров. Есть, трудности да. — да. Я даже не заметил, чтобы кто из вас попался на эти, на эти острова поселить. — Правильно. — Это вы сознательно? — Для меня да. Я Я <М> — да. <связь> <связь> — Хорошо. <связь> Я предлагаю на самом деле поблагодарить Исашу и Дашу, они дали нам великолепный И перейти к тому вопросу, который поставил Буч. Дэджики уже вполне можно верить. Кто, где, почему оказался? Этот вопрос мы еще абсолютно не касались. А, ну, вы это так, как вы сели, но почему? Первое. Давайте для себя поймем. Есть люди, у которые руководствуются своими собственными решениями. Например, он решил... Я иду на остров радости. Это было чьё решение? Его. И дальше он или идёт сам, или организует людей вокруг себя, или идёт, соответственно, своим решением. Есть другая позиция. Ну, вообще-то я, может быть, хотел бы пойти на остров, но я послушаю, что говорят люди. Ой, слушай, классная команда! Собирается на остров надежды! Ну, вообще они вариантом, а главное люди приятные. Кстати, умные. Да. И куда я пойду? Туда, куда пойдет классная компания. Это решение не мое, но решение, которое я беру снаружи, полагаясь на обстоятельства, которые сейчас вокруг меня складываются. Первого человека можно назвать ведущим или лидером. второй человек можно назвать ведомым, подстраивающимся. Ни в коем случае не хочу сказать, что один из них хороший, другой плохой. Предположим, один прет без головы, несмотря на обстоятельства. Он лидер и дурак. Второй великолепно смотрит, что, где, какие обстоятельства, идет туда, куда нужно. Он вроде бы ведомый, на самом деле адаптивный и мудрый, учитывающий обстоятельства человека. Оценок здесь нет. Но, по крайней мере, в психологии, если у них ведь название, если человек с внутренним локус-контролем, Основно ориентируется на вот свое внутреннее, а есть человек с внешней ориентацией, внешний локус контроля. Такое название где-то принятое, и бог с ним. Угу. Так вот, меня сейчас интересуют люди с внутреннего локуса контроля, потому что которых повели, ну или которые повелись, может быть, хорошо, сообразили. Это другое, но не они были первыми. А кто вел себя или других сам? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. вот а, меня именно эти сейчас люди в большей степени интересуют чем вы руководство лицо хотел поделиться один-два момента из своего внутреннего решения Алексей Значит, ситуация развивалась очень интересно после того как вы дали всю информацию здесь все так начали загружаться, вышли в коридор я вышел за минуту смотрю Антон, Валера Я поздоровался с Антоном, с валер Антон мне говорит, ну, чтобы тишина, там тренинг идет. Я поворачиваюсь и смотрю здесь. Народ, кто на остров надежды? Народ, кто на остров трудностей? Я думаю, интересно, как народ подсобирается. Народ, кто на остров радости? Почему-то вдруг никто не заходил на остров радости. А я чему захотел? Удивил. Ты захотел на радость? Да. Почему? Ну почему я должен, так сказать, жить не на радости? если Почему ты захотел на остров радости? В течение 20 лет прожить хорошо в радости, а почему и нет? Что для тебя хорошо? Я, моё состояние, это я определяю, хорошо мне или нет. Но если и этот Одному хорошо сработает... полежать, другому заниматься тяжестями. Это... Что для тебя это хорошо? Что тебя привлекло на этом острове? — А потом пока зависит. — Вот и не будет того, Дес. — Так, кто здесь сможет сформулировать? Дес? — Ну, достаточно было просто. Я услышал, что острова абсолютно тебя не отвечают в положительной жизни. Ну, зима там маленькая и не холодная. Зверь злые, но очень далеко. То есть это абсолютно как бы, халява есть, это Чисто на уровне логики я посмотрел, что, как бы, ну, По вот на том острове должна быть большая конкуренция, но если люди так хотят жить, если долго, два, два, здесь не выникало? Да, вы там конкуренции нет абсолютно, но у нас была просто хорошая команда, я знал, что они так как не знал я просто предполагаю, что они не отличаются сильно, там писали. И поэтому я решил выводить, что наша команда Ну, то есть, по сути, ты хотел бы сюда, но просто учёл, что здесь конкуренция. А почему ты хотел бы сюда, тогда помоги алексей Ну, так сказать, в принципе, mm -hmm. если лечь где-то 20-ти годах жизни, mm -hmm. то это достаточно большой срок, и вечно там стрелять со стреляющими каркадинами, mm -hmm. когда <свечко> вот каждая минута опасности и <свечко> смерти <свечко> — это плохо. Просто, скорее всего тебя убьют на первую очередь. — жить хочется. — Ну, да, конечно. Да. — Дай да. да. за аплодисменты, да. за собрание. Да. — А можно маленькая помощь Алексею да. да. и, возможно, да. самому себе? смотрите там остров трудностей здесь остров радости если мне Может быть, для поддержания тонуса своего организма иногда нужно поднимать тяжести. Почему не смогут сделать это на острове тяжести? Там опасность... Там опасность неконтролируемая, независимая от меня, и приходит тогда, когда, может быть, мне она не нужна. Здесь я сам выбираю, когда мне напрочь в организме, когда мне отдохнуть, когда мне заняться какими делами. То есть здесь полностью... Хорошая сборка. мысль, только есть одно обстоятельство. Только один момент. Вот... Вроде бы лучше всего жить в Африке, потому что там холода нет, бананы растут везде. Но, как показывает историческая практика, цивилизации там не продвигается, потому что заставить африканца работать сложно. Какого, блин, черта он будет напрягаться, когда бананы растут всегда? А какой швейцарии Ой, так хорошо, то что вообще холодно зимой бывает. Но всё для жизни можно. И у работают, и живут тепло, но морозы их стимулируют двигаться. Они ещё и от морозов как-то как уезжают. Ага, хорошо, но так соображение мудрое. Теоретически, если ты не африканец, то ты можешь двигаться и сам. Ага, хорошо, Вита, Виту мы будем слушать. <связать> а, да, мне тоже очень понравилось, здесь есть <связать> маленькая зима, потому что я не буду, как бы, мне не будет так скучно, как вот на том острове. А, здесь можно здесь развлечься! Аплодисменты! <связать> а, <связать> и а, и мне очень понравилось, что здесь есть где-то далеко что-то неизведанное. То есть, когда мне эта команда вдруг, вот, вот, все, не могу больше никого видеть, я могу всегда сказать, ребята, вы классные, но я пошла сама строить свою сказку. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Здесь, Катя! Спасибо. Спасибо. Я выбираю острых трудностей, потому что преодолевая трудности, я получаю удовольствие. То есть от трудности я получаю и удовольствие, радость я получаю, и надежда у меня есть, когда я их преодолеваю, стремлюсь. И держу себя в форме. Держу себя в форме, да. Mm -hmm. Вот. Еще. Просто просто надежда. Это скучно, потому что сидишь, надеешься, ничего не делаешь. Радость просто. Это однообразно, и не ценишь э, саму радость, потому что нет противоположного. А смерть я устремилась. Катя, заискивая. У нас есть еще вот здесь, дай, а, ну, включая совсем добровольцев и почти добровольцев. Добровольцы второй категории. Так, да, Алексей, я выбрал. Да, я выбрал у вас за просто я... Родится японская, и у них такое... Если у тебя... Есть два пути, выбирай путь, который ведет тебя к смерти. Ты никогда не ошибешься. В по такой системе, в принципе, я считаю, что хорошо проверить свои способности. В экстремальной условиях я очень люблю риск, и хотел бы всегда знать, бы, насколько хватит моих сил в тяжелой ситуации. да, смогу ли я выделить. Ну, — Глазно, это одно из самых ярких развлечений, проверять себя на грани жизни и да. смерти, и нередко способствует личностному развитию. В Чеченскую войну было... Немалая часть добровольцев, которые шли туда просто под пули, изучая, как долго можно проходить под пулями, пока тебя не попадут. Это совершенно реальность. Сегодня одного такого по метру в коляске возили, милостью не просил. Ты да изучался, наверное, не обидел. Ну, ну, я вот, тоже я повторю пойти, варианты полного метра, не, не включая очень красивые. Если еще? Да. Мне интересно было, прежде всего, вот что. Если я тут выживу, куда я не попаду, для меня будет радость. А если я там, мне, если что-то произойдет, для меня будет боль. И я пришла сюда и думала, кто еще? Я пришла, увидела Алешу, это было радо. Наташа, Наташа, и так ты сюда пришла, Включаться, чтобы я под плом. Если ты выживешь, у была хорошая жизнь. Это ты имеешь в виду где-то с 60. А вот сейчас, ближайшие 20 лет... Будем учиться. А своему ребёнку ты так устроишь, вычеркнуть 20 лет жизни, и так, что он может и не выжить. Но если выжили, Сейчас... <смех> <смех> был период, когда я этого не сделала, а сейчас думаю, жалко будет, но это опять, вот что-то такое испытание внутреннее так сильно. ты ему сделаешь такие неприятности? <смех> ну пусть он сам выберет, но если он скажет, я хочу ну ты же его любишь, ты больше о нем заботиться, устроишь неприятности? <смех> <смех> если он скажет, я хочу А ты не ленись, мало ничего не понимает. Может он в детский ты хотел же, в школу идти, что тогда? Тогда Пусть... заставлял. Да, устроим ему правильную жизнь. Пойдет-ка, пойдет. А я думал, с чем сравнивать, адость или, ой, он рождается, для него вот родина, выживет, когда поймёт. Когда он будет детей иметь. Хорошо, Ирина. Не, ну, очень лет, очень лет, очень что, что вот делать без, без семьи, без хорошо. детей, всё бы с детьми, я выбрала, наверное, Надежду или Радость. Если я решаю сама за себя, я выбрала этот остров нас учебник потому что объясни какая разница сейчас скажу потому что ну, для того чтобы меня сподвигнуть какие-то действия должны быть какие-то трудности и такие достаточно серьезные то есть, если я на радости я знаю что я деградирую полностью через некоторое время надежда я буду надеяться зимой переживу под одеялом там то есть я, ну, Так, животные там или враги далеко. Здесь, ну, в принципе, Россия, да? то есть это тоже можно жить, <соценно> <соценно> ну, так я представила, что <соценно> можно жить, но ничего, я, принципе, по большому счету я ничего не буду делать для себя. А здесь для того, что тогда была попытка заживали, для того, чтобы выживать. То есть я должна буду вот, все свои силы, которых не даны, то есть я должна их задействовать. Понимаете? <соценно> Именно здесь я смогу развиться, как человек, как личность, что-то сделать. ну или Если вы живете. Если вы живете. А я верю в то, что как бы, я живу мы <толевые> то сможем хуже, хуже, если я живёте в Бугарах, так я пил, أходу, что, что Рим пройдёт там 20 лет, в могут появиться дети, поскольку там ведь нет никакой медицинской помощи, мужчин, видимо, не видим, а как мы видим, дети скорее будут Или она на 20 лет откажется вообще от сельских отношений. Поэтому дети явно будут в течение 20 лет. Им придется выживать в этих условиях. это как? Куда ты без детей? А дальше? Я думаю, люди. что если они появятся, то значит, мы будем вместе выживать. Они уже появятся в этих условиях. Они в других условий тогда не будут. Хорошо. Если я сейчас своих детей сюда... Заходить, Хорошо. Спасибо, Анька. Я предлагаю аплодисменты. Дети дни, они все вымрут. Какие дети? Какие дети? Внимание. Сейчас, как всегда, вредный вопрос. Сейчас было много хороших высказываний. И, кстати, я замечу, что среди них было много достаточно разумных, мудрых, добрых, вот, всё в порядке. Единственное, правильно ли я понимаю, что каждый человек говорил, принимая это решение, я думал только об одном человеке, о семье, на уровне слов. Возможно, вообще-то еще там другие были мотивы, может, они у вас даже записаны. Кстати, можете листочки посмотреть. Возможно, вы заботились о группе в целом. Не знаю, на первом месте, на втором, или третьем, или десятом. Я попрошу стать тех, кто, делая свой выбор, заботился в первую очередь о себе. Предлагаю всем сесть, а остальным отщепенцам стать. Аплодисменты! любопытно, да если Бучина, да, а, да, острова, да. радости и надежды. Ага. Наташа, твои размышления, как ты думал обо Барсе. Ну, на деле, я собиралась на остров записано, записано. Да. Да. Да. том, что я оказалась Я подумала, я мотивировать тем же самым, чем мотивирует для роста. Я подумала, что рост здорово, а детям надо тоже подумать, когда я писала. Но, тем не менее, таки у меня было такое половинчатое решение. Если это как Россия, а ребенок у меня есть, и мы живем достаточно нормально, то, значит, я и ребенку могу сказать, типа, условно, тоже достойно. Дальше оказался здесь свободный стул. И а -а -а. ты решил не податься? Нет, я решила взять, что... И позаботься о детях. Да, о детях. Классно, свой. Наташа. Я предлагаю тебе сесть. Спасибо. Потому что ты заботилась. Спасибо, освадим продолжение. <смех> Попутзименты на. То. Дети это не совсем я, но это мои дети. Я знаю тем не менее людей, которые заботятся о детях не потому, что они мои дети. Ведь иногда к своим относятся по-разному. Они просто знают, что дети это еще не так испорчено, как взрослые. И так иногда попадаются более светлые люди, чем потом усталые от жизни. Если человек заботится в первую очередь о своих детях, похоже, что он заботится о своих, а не о детях. Гуч, у тебя что? Я до сих пор не могу точно определить, о ком я заботился в результате, когда я сел на этот стол. Но ситуация была следующая. Я вошел в эту комнату последним для себя я определил что в принципе я могу выжить и на острове трудности но не будет от меня и если есть здесь люди которые там не выживут то пускай они лучше попадут на остров как бы с более благоприятными условиями но я вошел и увидел что места на этих островах пустую и люди сами себе выбирают эти трудности У меня просто была возможность прийти последним и выбрать, где я хочу больше находиться, на острове радости или на надежды. Меня приглашали и туда, и сюда, и я подумал... Особенности русского менталитета, российского менталитета. Если есть возможность устраивать себе грязь, холод и неприятности, то мы устраиваем себе неприятности, а потом с мужеством их преодолеваем. Вот, и если бы хоть кто-то вообще подошёл ко мне и сказал: "Бучу, вот, ну ты здесь сидишь, может быть, там, меня пустишь". Да я бы сказал, не отказался, но я увидел, что люди сами себе это выбрали. Вначата коль был твоё решение почему? А Мое решение было, потому что здесь был пустой стул, я сидел на Надежды. А ты вначале хотел на трудности, да? Я, я для себя выбрал э, Остров Надежды, Остров Это Радости, оставив для тех, кто совсем... Ну, Почему кто... ты выбрал для себя Остров Надежды? Потому что я не собираюсь 20 лет жить э, среди э, трудностей и смерти. Я собираюсь жить эти 20 лет. А, ну, Тогда вот. о ком в первую очередь заботился? О себе, конечно. Мы тебя любим. Потерять, Народ, а вот что это категорически в голову не влезает? Сказать себе, здесь нас 30 человек. Нас 30. Есть четыре острова. И у нас есть возможность, подумав о нас 30, поискать. Может быть, не найдем, но что-то более-менее разумное. И позаботиться не о том, где мне быть, а где нам 30 оказаться. Поднимите руки те, кому кажется, что это было бы, наверное, правильно все-таки мысли, хотя бы задуматься ти просто. Угу. Здесь есть никто депутати. Очень уважаю, Витас. Так не бывает в жизни. Да, люди не не договариваются, когда их вот, я назову это толпой. Когда вот нас вот мало знакомых 30 человек, все это говорят так чтобы раз там, и вот нет, тебя... за... ты прав так не бывает я да. не спрашиваю тебя бывает или нет в жизни считаешь ли ты это правильно устроить это в своем обществе в своей семье среди своих людей например в семье я я знаю что большинство мужчин и женщин знают что с этими женщинами только да ей волю Она на шею сядет. А женщина еще мужиков отпускать. Только на коротком поводке можно. И они уживаются друг с другом, даже редко друг друга кусают. Но о каком доверии и любви всерьез говорить сложно. Витас, но я знаю семьи, не просто людей, которые, ты знаешь, любят друг друга и дружат, и доверяют, и живут как люди. Их немного вопросов. Ты планируешь так себя строить, чтобы думать еще о людях рядом с собой? Хотя так люди не живут. А ты можешь. ты Если ты можешь, ты хочешь. Здесь будет сложный вопрос, потому что э, из практики жизненной э, отпуска... Вот и на длинный поводок, так? имеешь потом столько проблем. Вот это как ну, там в разных областях, как в дружбе, там, работе. Ты прав, Вита, снова ты прав. Вот смотрите, игра красные и черная, да и нет. Помните, если все будут играть на черной, как в человеке, мы будем толстые, богатые, здоровые, счастливые, все, прекрасно. Но, как писал Гейнер, Честность – прекрасная вещь, когда все вокруг честные, а я один жулик. Как же хорошо живется жулику, когда все играют на черное, а от каждого, любого. Вот так вот. <свят> это великолепно. Поэтому, если ты знаешь, вокруг жуликов много, то что я дурак, что ли, Значит, все вокруг тянут, играют на красное, а я буду играть ничего черное. И когда ты живешь среди тех, кто вот так же боятся И знают, что все равно все вокруг жулики И ты жулик, и он сам знает, что он жулик Никто на черное не играет Народ, ну, ну поделюсь вот Меня там пригласили Я на субботу-воскресенье в Швейцарии был Интересные впечатления Вот страна, которая вся С полошником договорилась играть на черное Вот конкретно отходишь от дома Гуляешь по лесам И вот стоит как ларек Повозг И там в ящике, например, лежат яблоки, яйца, сметана. Крестьянское хозяйство, продукты упакованные. И бирочек сколько стоит. И вот здесь баночка для денег. Ты подъезжаешь на автомобиль. Перемещаешь в багажник. Но что интересно, почему-то там не забывают еще вынуть кошелек. И вот соответствующие франки опустить И поэтому там не сидят, как наши хозяйки с утра до вечера с ведром картошки у дороги. Купите, пожалуйста. Они занимаются делом. И ты берешь продукты, не оплачивая то, что человек сейчас сидит и караулит. Человек занимается работой, и ты имеешь эти продукты. И вот они так да, живут. Хорошо? А мы живем... По-другому. Зато у все и все. Витас, можно ли сделать хоть в одной отдельно взятой семье, стране, клубе, группировке отношения по-человечески? Да. Спасибо. Ура. Вот если ты видишь, что с этим человеком, кажется, можно, и может быть, Синтон и тем занят, что ищет этих людей, Кричит народ. Вдруг правда кто хочет? И что самое интересное, куча людей правда хотят. Вот тогда немножко их еще укрепить в этом, научить этому. Это, получается, люди, с которыми можно жить по-человечески. Солнечный дом. И живем как люди. Вита, спасибо за беседу. Я хотел сказать, что, во-первых, я согласен с тем, что сказал Витас, я тоже исходил с практических соображений. В принципе, чисто теоретически, я готов договариваться, и я за договор. Но чисто практически, я, например, считаю, что вот в данном таком количестве народа, которых я не всех настолько хорошо знаю, лично у меня это невозможно. Если бы вот был мой базовый тренинг, я думаю, что там бы договорились. Я просто... А здесь я просто достаточно хорошо знаю народ. народ Не знаешь, и поэтому предполагаешь, кто здесь живет? С. А с командой, мы разбились на команды. Порядочные люди или сволочи? Твои предположения, вот на вскидку. Не те, но А чужие, с которыми можно договариваться, с которыми можно заранее верить? Больше я пытался да, договориться. Да. Саж я... на том же базовом тренинге, на первом же занятии, говорю, есть две политики: политика доверия или недоверия. Политика доверия, я подхожу к конюте, и я к ней отношусь хорошо и и целую, кстати, доверяю. Но если вдруг она оказалась потом попозже оказалась, с пиадкой да. нехорошей, я говорю: "Понятно, денег без спокойствия и отсажу". И тогда отойду настолько, насколько нужно. Вторая политика, подхожу, ну вообще, наверное, сволочь. Но если докажешь, что приличный человек, потом подойду. Изначально, в начале дистанции, потом сближаемся. Это политика недоверия. Ты выбираешь какую? Докажите, что вы не сволочь, тогда, пожалуй, я потом подойду поближе. Саша, другой вариант. зачем мне доказывать? Я уже не в первое занятие, я уже людей более-менее не знаю. Мне кажется, помогите. Протожди. <з seminars> я, я просто считаю, что в данном составе нереально за то время, которое у нас будет, договориться. Потому что, во-первых... Покажи, с кем нереально? Лично не меня. Хоть с одним реально? Да, да с половиной реально. Хорошо, Саша, аплодисменты за это. Классно. Я так предложу сейчас всем подняться. Ага. Внимание, я сейчас вам э, предлагаю переместиться. Вот или одни станут сюда, ну, кучка такой красивой, другие сюда. Сюда встанут те, кто будет совсем со, с особыми соображениями. Вот к этим стенкам. Вот. Какие соображения и про что. Итак, предположим, мы стали духовно-душевно-интеллектуально продвинутые, и смотрим на ситуацию в целом. И заботимся не только о себе, а вообще смотрим на всех сразу. И думаем, а как бы нам, куда, кого и зачем распределить. Так вот. Я думаю, что нужно распределить ну, наверное, ну как-то обоснованно, по справедливости. Ну и по-доброму, как хотите. Но не случайно. Так, вот, например, если... Есть сильные, продвинутые, сильные не обязательно физически, душевные, интеллектуальные, я не знаю, как ещё. А есть слабые. Кого? Куда? Слабые. Шутки. Я знаю, что как минимум есть две логики. Это на всякий случай как минимум, потому что может быть и больше. Не ловитесь. «Есть справедливость для сильных и справедливость для слабых». «Справедливость для сильных» говорит, «ты заработал себе хорошее место, поэтому ты, как сильный, получаешь хороший остров, ты получаешь жизнь, кто не заработал, прости, это ты не заработал». И тогда «сильный» по «справедливости для сильного», оказывается на острове, ну, то ли вот это, то ли здесь выбирает, где ему бодрее. Есть справедливость для слабых, который говорит, сильный, он и в Африке сильный, он и здесь выживет, и здесь. А о слабых надо подумать, потому что сильный выживет, а слабый здесь погиб. Поэтому нужно позаботиться о слабых и предоставить им место здесь а они выживут и пусть живут тут. И именно такова была логика, если я не ошибаюсь, почему Антон и Сережа, по-моему, да, переместились сюда. Потому что они хотя бы физически сильнее, и тогда кто должен перейти на более трудный остров? Более и, и это была логика, справедливость для, для слов. И там, и там есть своя логика. Итак, пожалуйста, с учетом, что есть еще две стенки. Ну вот здесь встают сторонники справедливости для сильных. Здесь сторонники справедливости для слабых. Приклещай. А себе тоже это применять? Что-что? По отношению к себе. Наверное, ты человек. То есть Куда она в нас, Здесь сторонники справедливости для сильных, здесь сторонники справедливости для злобных. А это особенное мнение, и, видимо, оно будет интересным. Так. Особенное мнение будет туда есть. Это сторонники справедливости для сильных. Сторонники справедливости для слабых, а это умные. Ой, со своими мнениями. мозги уже скрипят. Э. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, мы как-то распределились. Аплодисменты нам. Кто хочет, пожалуйста, постоять, попрыгать, это, пожалуйста, дело ваше. А, кто хотел бы задать вопрос или аргументировать, начну, или вы тоже выскажитесь. Пока вы хотите что-то крикнуть друг другу. Ну не кликнуть, я просто хочу сказать, слабые это старики, это дети. И поэтому и... я выбрала. То есть... Можно? Да. Я не помню, в каком э, народе был такой обычай. Я, честное слово, не помню. Как в каком народе был. В каком народе народе член общества, сообщества какого-то рода или племени, неважно. Он был жил в племени, являлся полноценным членом команды только до тех пор, пока он мог кормить сам себя. Как только он как только он переставал мощь кормить сам себя, племя он и, кормил ну, других. Сообщала, выдавала среднюю, как говорится, прощальную пайку, отводила его туда, куда он захочет, оставляла его там. И он мог дальше умирать Совершенно верно. Совершенно верно. Вадик, ты строишь такое общество? Ты строишь такое общество? Я не собираюсь строить такое общество. А что сейчас делаешь? Я собираюсь строить общество, в котором люди будут сильными. Которые не будут, не будут Абсолютно. плакать Абсолютно. и сказать, я слабый, помогите мне. Видно, Паразитов, в котором нет. Выросли, выросли, выросли. Вот на я пользуюсь. Так переходить можно. <свят> Спасибо. А если обмен мнений между этими завершён, или хотите ещё высказать? А можно возгласить? -вот? Да. Почему нас так плавало? Нет, я считаю, что то, что сказал Вашик, это просто общество, любое общество разрушит, потому что то общество, в котором чтят стариков, это общество, ну выживет, всегда выживет. То, есть, у, которого, то есть, у каждого есть свой, каждого есть свой, свой потенциал у каждого человека. Да, он, он да. И в один человек из него взять вот просто ну, вытащить гор двоих. Не потому что что он слаб, он просто может слабее физически. Он может родиться больным. Элементарно. То есть он может его можно убить, конечно, сразу, если он не выживет Я, так я хочу тебе ответить по поводу стариков старики не все слабые. Есть действительно слабые, которых Иногда, честно говоря, можно и не топить. Вот Они сами есть, выбрали себе вирус, эту позицию. А дети, а как дети? Дети <соцентр> — источник силы. Какой силы? А, такой. И дети сильнее, чем позднее. Стоит мудрый, он сильнее, и сильнее, и сильнее физически. Ага. Мам. Есть. Спасибо, аплодисменты. А я хотел бы обратить внимание. Возможно, сейчас Мони прохладно, она да. сидит. Да. Ага. А, ну, дело на самом деле, не Мони с обоих сторон. А вот вы сейчас беседовали, вы были друзьями друг к другу? Нет? Абсолютно. Ну, в смысле, просто мне стало как-то очень жалко в воде. Жалко! Это Жалко, да? То есть я подумала, что как же может так? Ирина, это позиция нравственного превосходства, а. это другого опустила Ну, согласна, да. И мне возникло ощущение, что эти группировки начали бодаться. А у меня есть ощущение, что обе-то хотят только лучшего. И вот эти люди считают, что они больше сделают добра, хорошего тем способом. Эти хотят того же самого. Но они видят другой путь. И мне бы не хотелось, чтобы мы не забывали вот это и продолжали видеть людей напротив нас, замечательных людей. даже Я всегда как-то по жизни больше руководствовала справедливостью для сильных, но вот сидя там, я вдруг поняла, что по отношению к себе я применила справедливость для слабых. То есть я себя посчитала сильной и пошла за трудностями, поэтому я села сюда. То есть во мне как-то вживается и та точка зрения, это. Мне просто, я не знаю, чем они руководствуются, когда всплывает То есть почему-то по отношению к себе я так поступила, по отношению А ты подумай, то ли здесь есть мудрость, то ли это Недосмотр. И я не знаю, как я тебя вижу. Спасибо. И здесь у нас большая часть людей со своими позициями. Кто хотел бы свою позицию, как более-менее продуманную, выразить? Вот Дэс просто всеми четырьмя. я такой вопрос ко всем. Когда нас спрашивали, ради кого вы всё это делали, ни одного человека, который сказал бы для других, не было. Что вы делитесь? Вы справедливость для себя делаете. каждый в отдельности. Вы это сами сказали пять минут назад. Поэтому да. о чём тут вообще речь идёт, я не Дэс, знаю. ДЭС, если да. бы да. мы вдруг, я дал такую вводную «если бы», а главное, что к многие расположены, просто забывают. Угу. Я сейчас делаю ну, тренинг на то, чтобы вспоминали, вспоминали, вспоминали, вспоминали, приучались думать о других. У -у -у. Тогда, ДЭС, как бы ты, если бы ты чаще вспоминал и думал не только о себе, а Ну, скорее, некая третья позиция, когда не о слабых, не о слабых, не о сильных, А как? А, как? А, а, а а как? А. Что нужно, что нужно слабым? Чтобы они них заботиться, они будут заботиться, что нужны нужно, там, я не знаю. Ты видел ситуацию вот здесь. Нужно было отослать туда или тех, или других. Что нужно слабым? Жить хочется. Кушать хочется. Не вдумай. Из этой группы кто хотел бы? Алексей, У меня позиция такая: слабо-слабо моросит, они слабые по-настоящему, другие прикидывают покидают слабости, чтобы получать благо Вот таких надо наказывать, приставить на толку, чтобы нас менять. Вот или они станут сильными, нормальными, или погибнут. Те, кто действительно слаб пенсионер там, дети уже, я, ну, имеется два объективных, по чтыним тех достойной жизни, ай там после смерти. А то я говорю, те, кому это нравится. Кто-то, кто с этим не согласен. Разные мнение. Спасибо. Бучу. я В принципе, в вот, некоторой части я согласен с Алексеем, что вот есть люди-вампиры, да, которые за счёт других живут. Но я бы немножко Пармандеры. поставил вопрос по-другому. вот а, Не делить людей на сильных и слабых? А в данном случае, может быть, имеет смысл а, рассмотреть, а, кто какую пользу может принести для всех остальных. Вот, человек может быть слабый физически, но умный. Может быть, какие-то идеи делились. Да, вот, Мне кажется, объединяются эти позиции. Здесь человек сильный в перспективе, да. или... Э, Я имел в виду, что сильно не в смысле физически, да. а сильно по многим. Он терапии, сейчас может, может быть да. слабый, но, но, есть но есть надежда, да. может учиться, Если развиваться. Или, или да. так И или иначе, да. человек окажется полезным. Да. Это тоже трудно, человек а слабый. Кто это будет решать полезно нужно. Да я тебя огорчу. Хочешь не хочешь, тебе придется этот вопрос решать, это их решаешь и решаешь каждый день. Я не про это. Я готов решать эти вопросы. Вот государстве, вот которые хочет организовать, будь вот кто там будет решать? Мон, ты знаешь, кого кроме людей, кто будет я решать? Советом? Да. Главное, что не вот, когда всем есть вопрос, тут каждый из за слабым Ну, не каждый. Кто-то за слабых, кто-то за сильный. А у меня один вопрос. Сильные посылают слабых на смерть, или слабые посылают на смерть сильных? Что происходит чаще? Что? Да ничего, это просто вопрос ко всем. В каком? крестьянском обществе или? Вообще, по жизни, по миру. Вообще не так, бывает в Адик. В каждой Ну, хорошо, день. мы живем в христианском И... мире, пусть будет в христианском мире. Здесь ты знаешь ответ? Да, я знаю Ничего, Слава. я просто спросил. Это может, сейчас. это хорошо, все действительно и разумно. В курсе? Парик, не так же легко, как хотелось бы видеть. Ага, друзья, тогда аплодисменты нам хорошие. И отлично, не на долго съедемся сюда для. Съезжаемся. Я сейчас дам некую схему, которая многим может понравиться. Но она будет категорически не догма, и любой из вас может её э, менять, дополнять, вычёркивать, дописывать всё, что угодно. Сейчас каждый из вас... Дим, у вас там листочки есть? Передай их, пожалуйста, они там уже лежат. По Получит листочек получит листочек а, да, где написаны написано ну некоторые я сказал так схема ориентировки я повторю что это неправильная ориентировка а возможная ориентировка и предлагаю вам с ней ознакомиться и тут вводится на ну, некоторые понятия ну ладно